Багира уже давно не понимала, куда и зачем идет. Ее душили подступавшие к горлу слезы. Она почти ничего не видела перед собой, но упрямо брела куда-то, не разбирая дороги. Ей было все равно куда, она просто не могла находиться на одном месте, не могла сидеть спокойно, не могла, ничего она не могла, даже дышать ровно, поэтому и брела куда-то, задыхаясь и не разбирая дороги. Она очнулась только тогда, когда прохожие начали спрашивать, все ли с ней в порядке. А с ней было не все в порядке. Совсем. Только кому это интересно? Она остановилась. Выдохнула. Закрыла глаза. Нет, так было еще хуже. Стоило ей только на миг остановиться, как снова и снова душной волной наползали какие-то воспоминания. Призраки прошлого. Образы былого. Нет. Она не могла плакать. Хотя и казалось, что слезы подкатывали к горлу, но внутри все как будто заледенело и не могло прорваться наружу. И только где-то глубоко-глубоко, на самом донышке, копился горький осадок, которому суждено было теперь стать ее вечным спутником. И никуда от него было не спрятаться, не сбежать. Порой он затихал, почти исчезая, затаившись. Порой снова прорывался, чтобы затопить все вокруг черной всепоглощающей тоской от которой хотелось выть. Порой она забывалась, и ей казалось, что все это не с ней, не взаправду. Порой снова выныривала на поверхность, осознавая обжигающую боль, и снова мечтала забыться. И только предательская память раз за разом услужливо-жестко подкидывала ей кадры милой, легкомысленной блондинки, очаровательно-наивно хлопающей ресничками и капризно дующей губки. вот Они только-только познакомились на Аське. Вот вместе едут на мотофест. А это уже в Москве. Выбирают ей первый мотоцикл. Гоняют вместе по дорогам, дурят головы гаишникам, смеются над какими-то дурацкими шутками, строят планы на будущее. И тот жуткий скрежет и хруст, когда ломаются кости и сминается металлбайка. И то, что еще совсем недавно было ее подругой, начинает перемалываться, как в бетономешалке крутясь и переворачиваясь, и неестественно вывернутые, торчащие в разные стороны руки и ноги, как у куклы, и пробившую кожу осколки кости, белеющие в местах открытых переломов, содранная в мясо плоть и застывшая окровавленная гримаса лица. И снова ее милая, чуть капризная улыбка, надутые губки, легкомысленный взгляд, лукаво хлопающие реснички и светлые локоны, которые треплет ветер. «Лисенок, ну как же так? Как? Как, черт побери, это может быть правдой?» «Так ведь не должно быть. Так просто не могло быть. Лисенок, скажи, что ты жива. Что все это просто дурной сон. Скажи, а?» Багира задрала голову к небу, и из глаз ее наконец-то брызнули слезы. «Где-то там, в вышине, плыли причудливые облака». Сквозь них иногда даже прорывалось солнце, а внизу ездили машины, куда-то спешили люди, прохожие шли по своим делам, город жил обычной жизнью людского муравейника. Мир не остановился, потрясенный от ужаса, и даже не замер на мгновенье, как будто ничего и не произошло.